Глава четвёртая. Варя. Я чувствую его взгляд. Холодный, оценивающий. Их много, людей в штатском за стенкой. Бегают, как тараканы, рассуждают и строят свои неправильные умозаключения. Пусть это их работа, а правды они никогда не узнают. Если хотя бы попытаться сказать им правду, Окажусь в сумасшедшем доме. Даже опомниться не успею. Но всё-таки не удержалась и посмотрела, когда он позвал. Чёрт, теперь он заинтересуется. Этот человек, Алексей Дмитриевич, самый главный у них, сейчас думает, что со мной делать. И знает, что выбора у него нет. Придётся отпустить. Обычно я читала людей намного легче. Угадывала каждый шаг и каждое слово. А тут почти не получается. Как будто внутри него пустота, черная дыра. Я таких людей раньше встречала. Очень редко, правда. Не знаю, чем вызвано отсутствие чувств. Я не сближалась, чтобы выяснить. Один раз уже допустила подобную ошибку. Потом было очень больно. А я учусь на своих ошибках. Я тут уже довольно давно. Так хочется спать. Глаза от усталости закрываются. Когда уже они меня допросят и отпустят? Почему медлят? Хотя, чему я удивляюсь? Давно пора привыкнуть к этому. Пока все бумажки и подписи соберут, очередные преступления совершатся Они не знают, что я в любой момент могу уйти отсюда. Я только вот город еще не изучила. Всего несколько дней здесь. Едва сойдя с поезда, решила кое-какие дела, а потом прямо в логово преступников. Дверь хлопает неожиданно громко. И я вздрагиваю. Слишком глубоко задумалась. Поднимаю глаза и вижу его. Высокий. Я, наверное, ему даже до плеча не достану. Около сорока лет. темно русые с проседью волосы очень коротко подстриженные, как у любого военного. Щетина на резко очерченных, широких скулах была длиннее, чем позволено человеку с такой должностью, как у него. Он в штатском, одет небрежно, но очень стильно. Пока он стоит в дверном проеме, бросая взгляд на дорогие ботинки, на качество шерсти клетчатого пиджака, на швейцарские часы, Не те электронные смарт-часы с измерением давления и пульса, которых, видимо, невидимо в любом магазине, а именно с механизмом и стрелками. От генерала в нём только выправка военная, больше ничего. И кажется, что пиджак на его широких плечах сейчас треснет. А от взгляда его холодных, колючих, серо-зелёных глаз я замёрзла. Не выдать бы изумления потому что поймала себя на том, что рот закрыла. «Всего разглядела? Может, спиной повернуться или боком?» Он медленно подошел, бросив бумажную папку на стол, и, расстегнув пуговицу на пиджаке, небрежно сел напротив меня. Его взгляд скользит по мне с таким же нахальством, как он разглядывал меня за стеной. Как будто одного раза недостаточно, и он начал по новой. В двадцать первом веке таких, как я, называют экстрасенсами. Еще пару сотен лет назад меня назвали бы ведьмой. Даже сейчас, с каждым прожитым днем, я все больше узнаю, на что способна. И мне страшно. Обычно я читаю людей, как открытую книгу. Но только не его сейчас. Мужчины часто чувствуют легкий интерес, когда смотрят на меня. Либо генерал слишком хорошо скрывает свои чувства, либо у него их нет. Но если он думает, что мой характер такой же кроткий, как и внешность, то мужчину ждёт большое разочарование. «Боком повернитесь, пожалуйста, Алексей Дмитриевич. Не успела рассмотреть ваш животик. У него нет никакого животика, даже намёка» хотя бугры мышцы выпирают через плотную ткань пиджака. В ответ на мою наглую фразу Алексей сжал губы. И я заметила появившуюся ямочку на волевом подбородке. И снова никаких чувств, даже досады или злости, ничего. Даже удивления на то, что откуда-то знаю его имя. Варвара. Проговорил он задумчиво, и от того, как он хрипло, чуть картавя Своим низким голосом произнёс моё имя. Меня затрясло мелкой дрожью. — Расскажи про Краснодар. — Разве допросы устраивают генералы? Зачем он здесь? Мне бы кого попроще в собеседнике. Я не гордая, согласно на лейтенанта Вострикова. В нём не чувствуется опасность. Я могла легко обвести его вокруг пальца. Надо было лишь улыбнуться и изобразить глупенькую дурочку. Если скажу, что полиция в очередной раз поймала лишь исполнителей, а организатор ушёл из-под носа, уйти-то я смогу. Но вот тогда буду сразу объявлена в федеральный розыск. А мне лишний раз светиться не хочется. Уже и так привлекла ненужное внимание. А что рассказывать? Хлюпую носом и пускаю крокодилью слезу. Ездила отдыхать. Познакомилась с парнем, который оказался преступником и заманил меня в ловушку. Может, мне рассказать, что они со мной сделали? Лучшее средство защиты — нападение. Не я придумала, испокон веков так было и будет. Дайте, пожалуйста, платочек, салфеточку. У меня насморк. Наконец-то раздраженный вздох. Мужчина щелкает пальцами, и дверь тут же открывается. Через несколько секунд на столе коробка с бумажными салфетками. Приказ исполнен по щелчку. Круто! Посылаю слепительную улыбку в зеркало и машу рукой. Спасибо, мальчики! Варвара. Беру салфетку. Громко сморкаюсь. Беру следующую. Снова сморкаюсь. Снова салфеточку. Закрываю ею лицо и начинаю громко рыдать. Раздражение волной идёт даже от тех, кто за стенкой. А вот генерал крепкий орешек. Я не просто удивлена, я поражена. Он просто спокойно сидит и ждёт, когда я закончу свой концерт. Блин. Теперь уже более заинтересованно я пытаюсь просканировать, что он чувствует. А ничего. Ни ко мне, ни к другим. Я уверена на сто процентов, что он не дорожит должностью, которая даже не снилась кому-то другому. Интересно, вы такой бесчувственной родились? Или вас жизнь побила? Мы просидим здесь столько, сколько понадобится мне для получения ответов, Варвара. А если у меня нет ответов? Отвечаю возмущенно. Моя истерика на него вообще не произвела впечатления. Может, мне обидеться? Тебя отпустили в Краснодаре, взяли показания и отпустили. Здесь так не получится. К кому ты приехала, Варвара? Блин, пусть он перестанет произносить мое имя. От его «Р» в моем имени что-то странное с моим телом происходит. Никому я по России путешествую. Мне просто не везет. Ну почему же не везет, Варвара? Доблестная российская полиция тебя каждый раз спасает, не правда ли? Я готова заскрежетать зубами. Это я должна была вывести его из себя, а не он меня. Ладно, навязчивый, мерзкий и противный генерал, так и быть. Я гадалка. Предсказываю будущее, и многие мои клиенты хотят личных встреч. Поэтому мне необходимы поездки по стране. Хотите, и вам погадаю. Протягиваю руку, но он отдергивает свою ладонь, к которой я едва не прикоснулась, чтобы узнать о нем больше. Значит, шарлатанка. Ну, зачем голословное утверждение? Я мстительно улыбаюсь и раскрываю ладонь. Дайте только прикоснуться к вашей руке, Алексей Дмитриевич. И все те, кто сейчас слышат наш разговор, узнают мрачные тайны вашего прошлого. Как ты попала к Игнату Якимову? Он тоже твой клиент и просил погадать, где ты его встретила и видела ли с ним других мужчин? Были ли у него сообщники? Да, у него есть сообщники. А еще есть человек, отдающий приказы. Такой, как я, которому нельзя сказать «нет». Его я и выслеживаю много лет. Того, кто убивает, калечит и ради развлечения торгует людьми и каждый раз уходит безнаказанным. Это проклятие, когда ты осознаешь, насколько могущественным в этом мире можешь быть. Скрываешься и влачишь жалкое существование, используя свои способности во благо. А кто-то этим пользуется во зло. Эти несчастные, забитые до полусмерти девушки обращают свои молитвы к небу. А слышу их я. Я ответила на твой вопрос, Алексей Дмитриевич. Только про себя. Слух не могу произнести. Извини. Будешь молчать? Забру тебя надолго, Варвара. Ох, как же он произносит мое имя. Снова мурашки по коже и странная дрожь по всему телу, как будто мой организм подаёт мне особый сигнал. Внимание! Опасность! Каждая вставшая дыбом волосинка на теле вторит. Я села в такси на вокзале и не сразу поняла, куда меня везут. Когда опомнилась, было уже поздно. Дверцы машины были заблокированы. Города я не знаю, по каким улицам меня везли — тоже. Сообщников не видела. Знаю, что он общался с ними по телефону. Но я была сильно испугана и больше ничего не помню. Извините. Кому ты приехала в город? Адрес, имя, телефон? У меня все было записано в записной книжке. Вы видите у меня вещи, Алексей Дмитриевич? У меня нет вещей. Наизусть я не помню. Больше я ничего не помнила. На все его вопросы я ничего не помнила. Вскоре он понял, что спрашивать бесполезно, и ушел, не сказав ни слова. Оставшись одна, я испытала облегчение. Уверена, что сейчас меня отпустят, ведь я невинная жертва.